Глава сороковая. Новая ловушка. Почему здесь пахнет фиалками? Вера замерла на крохотном освещённом пятачке среди кромешной тьмы. Она стояла в своей шахте, а в руках держала маленький кованный фонарь в одну свечу. Там, в черноте за кругом света, прятался враг. Он больше не выжидаел. Нет. Он люто ненавидел хозяйку солиты и хотел только одного её смерти. Но что ужаснее всего, враг хотел и смерти её ребёнка. Бежать. Вера схватила фонарь, так свет останется вместе с ней, и ринулась вперёд. Она не разбирала дороги, не понимала, куда неслась. Она вскинула фонарь над головой, лишь бы остаться в спасительном конусе света. а шаги за ее спиной все приближались, нагоняли, и она уже слышала тяжкое дыхание врага. «Скорее! Еще чуть-чуть!» Вон замаячила камера с лестницей. Свеча в ее фонаре мигнула, и Вера с ужасом поняла, что та гаснет. Победный рев возвестил, что враг тоже увидел это. Кто быстрее? Вера влетела в камеру и уже поставила ногу на первую ступеньку лестницы, Когда свеча погасла. Конец. Это смерть, пронеслась последняя мысль, и огромная неподъёмная туша рухнула на плечи Веры. Нет! Никакого зверя нет. Это всего лишь сон. Вера уговаривала себя как могла, но пока это получалось плохо. Она свернулась клубочком, накрылась одеялом с головой и старалась не отдрожь. Неужели в её жизнь снова вернулись кошмары? И ночь опять станет невыносимой. А ведь Вера уже считала, что они ушли навсегда. Теперь в её снах царил Платон. Она так понимала его тоску и отчаяние, знала, как он убивается из-за их глупой ссоры. А самое главное, Вера теперь не сомневалась в любви мужа. В её снах он сам признался в этом. Я так люблю тебя, что уже не знаю, как стану жить, если ты не ответишь мне взаимностью, каждую ночь повторял ей Платон, и Вера просыпалась счастливой. На его мужа рядом не было, но она верила, что он обязательно вернётся. А потом, что же случится потом, Вера не представляла. Но главное, она знала точно: сама она ломала дров, самой и разгребать. Она давно поняла, что муж сказал ей правду. Надо было поблагодарить Платона, ведь тот объяснил, почему герой её девичек грёз, отверг верину любовь. Да и было ли это любовью? Скорее восхищением, преклонением перед талантом, но не более. Солнечное утро заглянуло в окно спальни, пробежалось косыми лучами сначала по квадратам паркета, Проползло по лаврам и розам абиссонского ковра и скользнуло по подушкам. А следом за солнцем на постель забрался верен лапоухий любимец. В отличие от солнца он церемониться не собирался и потянул одеяло зубами. Фу, Richie, фу, крикнула Вера и улыбнулась. Уж больно комично выглядел щенок. За прошедшие 3 месяца он заметно вырос. особенно вытянулись его лапы, теперь они казались непропорционально длинными. Ричи был нескладным, смешным и очень милым. Но самое главное, он просто у нее был. Вера с нежностью погладила лобастую голову своего свадебного подарка, а теперь и тонкой ниточки, соединявшей ее с мужем. «Они с Платоном обязательно помирятся». ведь судьба уже послала им общее сокровище — их ребёнка. Малыш! Мысли о нём грели Верину душу. Вот бы он родился мальчиком, тогда бы она назвала его в честь деда, и рос бы у неё маленький Сашенька, и любил бы мать так же, как она любит его. Теперь Вера была готова работать за десятерых, ведь кроме матери и сестёр она добывала бы средства и для своего сына. А может и не нужно так рваться в работе. Платона, наверное, обрадует просто жена и мать его сына, подсказал ей внутренний голос. Пусть так, но прежде им нужно всё уладить. Слишком уж грубо повела себя Вера. Хотя и Платон хорош, не поехал за ней, не подал ни одного знака, что готов простить. Муж любил её только во сне. а на его даже не соизволила написать. Князь Горчаков переписывался лишь с уездным исправником, при этом Щеглов не сомневался, что Платон пишет Ежене, а Вера не могла заставить себя признаться в обратном. Кроме исправника, в доме имелись ещё и две заловки. Вот и приходилось княгине Горчаковой вертеться, как ужо на сковородке, чтобы сохранить перед окружающими видимость семейного благополучия. Это с каждым днём становилось всё сложнее. И жизнь Веры стала напоминать ей самый настоящий цирк, где она была то канатоходцем, то фокусником. Впрочем, ей грех было жаловаться. Щеглов помог вернуться в Хвостовичи, молча, не рассуждая, просто привёз Веру из Смоленска прямиком в дом мужа. Да и члены её новой семьи повели себя очень деликатно. Таким же оказался и управляющий татаринов. Он взял за правило встречаться с хозяйкой по утрам и обсуждать с ней предстоящий на день работы. Оценив удобство таких отношений, Вера попросила и Марфу тоже приезжать к завтраку. Ту уговаривать не пришлось. За возможность лишний раз поглядеть на поселившегося в Хвостовичах Щеглова, Марфа была готова на всё. Вспомнив о своих управляющих, Вера заторопилась. Она позвала собаку и поспешила в столовую. Марфа и Таталина сидели за столом, обсуждали виды на урожай в каждом из имений. Стоящие перед ними пустые чашки красноречиво говорили, что ждут они уже давно, а теперь теряют драгоценное утреннее время. Простите за опоздание, извинилась Вера. И получив от обоих заверения, что они ничуть не заждались, сразу же перешла к делу. Я понимаю, что началась жатва, и что у вас обоих каждый человек на счету. Но мы вышли на боковой штрек, где пласты оказались очень рыхлыми. Соль осыпается от легчайших ударов целыми слоями, и добыча сразу выросла вдвое. Теперь у меня не хватает людей. На шахте для подъёма и погрузки а на мельнице для фасовки. Помогайте. Как и ожидалось, выражение лиц у обоих управляющих стало одинаково кислым. Они переглянулись, и Татаринов высказался за двоих. Мы с Марфой Васильевны обсуждали, что вот-вот пойдут дожди. Их уже три недели не было, жарище несусветное. Обязательно грозы будут. Прибьет Ниву к земле — половину урожая потеряем. Сейчас наоборот, нужно полю помогать. Да уж, не дай Бог дождей, поддакнула Марфа и потупилась. Сейчас бы мужиков с мельницы и шахты на уборку отправить. Вера задумалась. Добыча соли шла всё лучше, продажи тоже радовали. Горбунов оказался надёжным покупателем. и Вера уже передала матери больше десяти тысяч серебром. Остановка работ грозила только тем, что откупщик не получит очередную недельную поставку. Но если учесть, что в последнем обозе груженных телег оказалось вдвое больше, чем неделей ранее, Вера могла позволить себе небольшую передышку. «Сколько дней до конца жатвы?» – спросила она. «Хвостовичах за неделю управимся». с гордостью доложил татаринов. В солите с теми силами, что есть сейчас, дней 15, сообщила Марфа. Но если вы мне подмогу дадите, то я раньше справлюсь. Если я всех тебе отдам. Сколько нужно дней? Всех? изумилась Марфа и тут же расцвела улыбкой. Тогда и я за неделю справлюсь. Ну, может, ещё денёк прихвачу. Бери. — решила Вера. — А можно мне зерно на молотилку хвостовичи возить? — мгновенно осмелила Марфа. — Дадите водички попить, а то очень кушать хочется, — лукаво переспросила ее княгиня и обратилась к Татаринову. — Ну как, Гаврила Мироныч, пустите женщин в свое образцовое хозяйство? По лицу управляющего стало заметно, что делать ему это никак не хочется. — Да. но, посмотрев в умоляющие глаза Марфы, он сдался. «Куда же я денусь, ваша светлость?» Вера засмеялась и поднялась из-за стола. Она прикинула, что если сегодня выбрать как можно больше соли и переправить ее на мельницу, где потом постепенно смолоть, вполне можно закрыть шахту до окончания жатвы. Объявив своим управляющим, что ждет их вечером по окончании работ, Вера отправилась на конюшню за ночкой. Однако не тут-то было. Во дворе её окликнули. Голос был не просто знакомым, а уж откровенно надоевшим. На шахту собрались, Вера Александровна спросила Щеглов. Как ж он изводил Веру своим постоянным контролем? Куда она, туда и исправник. Сделала из неё настоящую пленницу. Капитан догнал Веру и пошёл рядом. Их противостояние продолжалось так долго, что бы уже понимали друг друга без слов. Тем не менее, Щеглову вдруг приспичило вести с княгиней светскую беседу. Вы вчера обратили внимание, как Бунич расстроился после беседы с вашими заловками. Даже на ужин не остался, сразу уехал. Я попросила Веронику охладить его пыл, объяснила Вера Надо и честь знать. Девушке всего пятнадцать, а он взялся за ней ухаживать. Щеглов тихо хмыкнул, и Вера вдруг поняла, как это выглядит со стороны. Ревность к более молодой и удачливой сопернице. Нет, не может быть, чтобы Щеглов так думал. Он для этого слишком умен. Он за вами-то сразу начал ухаживать? Спросил Щеглов. Вера фыркнула. Правильно, бабушка говорила, что никогда не надо судить по себе. С чего это вдруг Вера сочла щеглову умным? Только потому, что тот всегда разделял её взгляды и мнения? Оказывается, для умного человека этого мало. Книгиня Гордов скинула голову. "Вовсе нет", ответила она щеглову. "Бунич стал проявлять излишнее внимание ко мне только здесь, а в Петербурге, когда жил в бабушкином доме, Он не выделял меня среди сестер. Обида душила все сильнее, пока, наконец, не стала уж вовсе непереносимой, и Вера не сдержалась. — Петр Петрович, неужели вы считаете, что я из мелкого самолюбия чиню препоны счастью за ловки? Что я поступаю с Вероникой, как собака на сене? — Ну что вы, ваша светлость! — церемонно ответил Щеглов. — И в мыслях такого не держал. Врёт не бось, с раздражением подумала Вера. И когда это наконец закончится? Как только Платон смог додуматься пригласить исправников Хвостовичи. Платон уже не сомневался, что тройку ему дали за марённую. А как же иначе, если Емская кибитка просто ползёт? Вроде бы и дорога сухая, но Хвостовичи почему-то не становятся ближе. В ожидании встречи с женой Горчаков извёлся. А неопределённость в их отношениях просто убивала. Вера должна была понять, что он не хотел её обидеть. Он, как всякий заботливый муж, радовался тому, что первая любовь жены оказалась наивной мечтой, а не сильным чувством. Всё было так, да только утешало мало. Платон уже не хотел довольствоваться страстью. Он желал, чтобы Вера любила его просто, не думая и не рассуждая, нежно и преданно, навсегда. Изнывая от неизвестности, он торопил коней. Но что ждало его в конце пути? Новая жизнь или очередное разочарование? Тройка резко свернула, и Горчаков выглянул в окно. Это оказался тот самый поворот, где в ночь нападения он простился с верой. До дома было рукой подать. «Вот и приехали», — пробормотал Платон и ощутил, как предательски задрожала века. Князь волновался, даже боялся, но ни за что на свете не повернул бы обратно. Он — боевой офицер, пусть и отставной. И хотя вместо мундира кавалергарда Его плечи теперь облегал сюртук от французского портного, сердце под чёрным сокном билось прежнее. Платон пойдёт и победит. И это окажется самой главной победой в его жизни. Кони стали у крыльца. Тут же подлетел дворовый мальчишка и распахнул для барина дверцу. Платон вышел и спросил: "Книги не где?" Она на шахте пока не возвращалась, а барышни в Салиту поехали смотреть на новый дом, обстоятельно объяснил паренёк. Скажи на конюшне, чтобы мне Гермеса оседлали. Расплатившись с ямщиком, Платон отправился в свою комнату. Узкая дверца в смежную спальню оказалась приоткрытой. Преждя она стояла пустой. Горчаков толкнул дверь и вошёл. Комната изменилась. Теперь она была жилой. На туалетном столике лежали гребни и щётки с малахитовыми ручками, а у самого зеркала стояла малахитовая же круглая шкатулка. Затаив дыхание, Платон приподнял украшенную золотой бабочкой крышку и сразу уловил нежный запах. Внутри лиловым пухом рассыпались засушенные головки фиалок. Господи, Спасибо, обрадовался он. Быстро разыскав в шкафу охотничий сюртук, он натянул высокие сапоги и спустился вниз. Гермес уже гречился у крыльца, считал ниже своего достоинства подчиняться какому-то мальчишке. Увидев хозяина, конь тихо заржал. "Вези меня к жене, старина", попросил Платон и вскочил в седло. Раскакав по широкой дуге, Гермес вылетел со двора и свернул на липовую аллею. Миновав Авраг, они взяли Ливея и объезжая жатые поля, направились к темнеющему на горизонте перелеску. Платон не погонял коня, но тот видно чувствовал, сам рвался изо всех сил. Наконец они свернули на просеку и вскоре остановились у шахты. Здесь оказалось на удивление тихо. У конновезья ожидали седоков три лошади, а у платформы, где обычно выгружали соль, беседовали Марфа и татаринов. Услышав стук копыт, оба управляющих обернулись. Татаринов приветственно помахал князю рукой, а Марфа даже сделала что-то вроде киксина. Добрый вечер, крикнул Платон. Он спрыгнул с коня и подошёл к управляющим. «А где княгиня?» «Она, ваша светлость, за щенком спустилась», — объяснил Татаринов. Мальчишка, который за ним смотрит, вновь упустил собаку. Вот Ричи и прибежал за хозяйкой. Он ее по запаху всегда находит. Я предлагал поймать щенка, да Вера Александровна говорит, что он мне в руки не дастся. «Понятно», — кивнул Горчаков и, посмотрев на большое чугунное кольцо с ключами в руках у Марфы, уточнил. «Это от здешних дверей?» «Да, но нужно только замкнуть спуск в шахту. Кладовки и сараи уже заперты. Завтра здесь никого не будет. Все работают в поле». «Оставьте мне ключи, а сами езжайте отдыхать», — предложил Платон. «Я спущусь за Верой и помогу ей. А потом мы вместе вернемся в Хвостовичи. Когда своих коней забирать будете...» Гермеса привешите, пожалуйста, рядом с ночкой. Хорошо, метнув выразительный взгляд на Татаринова, с готовностью согласилась Марфа. Управляющий тоже сообразил, что к чему. Он тут же забрал из рук князя повод и повёл Гермеса к навезе. Платону уточнил у Марфы: "Фонарь там есть? Даже два. Большой на шесть свечей внизу в первой камере у лестницы стоит". А ручной Вера Александна с собой взяла. Платон подошёл к жерлу шахты. Теперь вход в неё был защищён высоким навесом. Всю землю вокруг забрали дощатым настилом, а в тёмную глубину убегала крепкая лестница с перилами из тонкого бруса. Умница моя, пробормотал Платон. Деловой хваткой жены он откровенно гордился. Горчаков спустился вниз. Тяжёлый кованный фонарь у подножья лестницы освещал большую камеру с сероватыми стенами. Три тоннеля, как чёрные кляксы, распахнули свои зевы в разных её концах. Платон вгляделся во тьму, искал огонёк фонаря, однако не преуспел. "Вэл!" закричал он. "Ты где?" Из левого тоннеля донёсся лай собаки. Ну хоть что-то. Вынув из большого фонаря одну свечу, Платон шагнул к левому туннелю и вдруг почувствовал под ногой что-то мягкое. Он пригляделся. У стены лежал кусок жареного цыплёнка. Две толстенькие ножки и остаток хребта расплющились под его сапогом, а верхней части у цыплёнка не было. Ричи откусил, определил Платон и улыбнулся. Хотя, если честно, это было странно. Кто же в шахте жареными цыплятами разбрасывается? Явно не мужики. Горчаков уже хотел свернуть в туннель, когда над его головой что-то зашипело, а потом затрещало. Платон поднял голову и ужаснулся. Выскочив из туннеля и одебая камеру с двух сторон, вдоль потолка змеились струи огня. Пламя искрило и плевалось. Такое Платон видел не раз, да только это всегда было на войне. Так по запалу к пороховым зарядам бежал огонь. Кто здесь? раздался голос жены. Она оказалась совсем рядом. "Вэл, беги!" закричал Платон и кинулся в туннель. Свеча в фонаре подсвечивала силуэт идущей ему навстречу женщины. Та вела на поводке глинастую собаку. Платону показалось, что он в два прыжка преодолел разделявшее их расстояние. Он вырвал поводок из рук жены и, крепко сжав её ладони, кинулся бежать. "Ричи, за мной!" крикнул он на ходу, очень надеясь на сообразительность собаки. Платон так и не понял, сколько времени они неслись в темноту, может мгновение, а может быть минуту, одно он знал точно. что ещё никогда его не сковывал такой ужас. Когда за их спинами раздался страшный грохот, а с потолка посыпались куски соли, он толкнул жену на пол и, упав сверху, закрыл её своим телом. Последним, что он увидел, был выпавший из руки Веры маленький фонарь. Потом что-то ударило Платона по голове, и на него рухнула безмолвная тьма.